Глава 73 Не успела Магда задать еще один вопрос, как Ная прикрыла глаза содрогаясь от боли. Когда приступ немного стих, она съежилась в теплых объятиях Мада пытаясь отдышаться. Пар от ее затрудненного дыхания поднимался в воздух маленькой каменной клетки понимая что сейчас не время задавать вопросы, Магда растирала руки колдуньи, давая время отдохнуть и согревая ледяные пальцы. Колот глубокого подземелья был коварным убийцей, который со временем подрывал силы человека и в конечном счете забирал его жизнь. Магда знала, что женщине необходимо собраться силами после освобождения. По крайней мере, больше не подвешенная к потолку, она наконец могла нормально дышать. Запястья перестали кровоточить, но были другие, более серьезные раны, которые нужно как можно скорее осмотреть. Мэриту не терпелось вырваться из подземелья и оказаться подальше от щита, чтобы исцелить колдунью и уйти подальше от стражников, которые были опасны. Судя по тому, как он поглядывал на наружную дверь, он беспокоился, что чем дольше они здесь находятся, тем больше подозрений возникает у стражников. Кроме того, сюда мог явиться кто-то еще. Например, тот, кто схватил Наю. Бросил ее в темницу и мучил. Если их сейчас схватят, это будет конец. Никто не знает, что они тут. Никто не придет на помощь. Задержав дыхание, Ная без всяких просьб стала пытаться подняться. Она выглядела еще более нетерпеливой, чем Меритт желая убраться подальше до того, как вернутся стражники. Наконец, Ная встала в полный рост. Одежды женщины в камере не было, но, к счастью, плащ Магды был достаточно большой, чтобы укрыть колдунью. Ная была благодарна за плащ. Она запахнула его, пока стояла, проверяя ноги. Она оказалась сильнее, чем ожидала Магда. Плащ пришелся как раз в пору. Найя и Магда были примерно одного роста и телосложения. Поэтому Магда сможет поделиться с ней одеждой. Но сначала необходимо выбраться из подземелья. «Как так получилось, что клинок не поранил меня?» Спросила Найя у Мерита, пока вращала руками, восстанавливая кровообращение. Он оглянулся, проверяя дверной проем. «В нем есть магия, которая не позволила тебя поранить». Магия здесь не действует, и я пыталась изо всех сил. Магия меча не блокируется здешними щитами. Это немного похоже на то, как магические световые сферы работают за щитами. Это сложно, и я не хочу упрощать. Но, грубо говоря, магия меча не станет причинять вред невинным или друзьям. Я не считаю тебя врагом, так что меч не причинил вреда. Однако я не успел проверить этот аспект, так что мне пришлось быть осторожным. Кажется, все работает как надо. Судя по тому, что мне удалось разорбить кандалы, другая сторона магии тоже работает. Это было новостью для Магды. Он не рассказывал ей о магии, которая не позволяет причинять вред невинным людям. Мэрит был полон сюрпризов. «Почему вы двое помогаете мне?» В голосе наи звучала боль и вполне справедливые подозрения. «На самом деле мы надеемся, что ты поможешь нам. Я слышал, ты хотела присоединиться к нашему делу. Когда мы узнали, где тебя держат, то поняли, что должны тебя освободить». «Я думала, здешним людям не нужна моя помощь. Считала, что я ошиблась в новом мире и в волшебниках, которые живут и работают здесь». Вместо того, чтобы принять помощь, они посадили меня на цепь в этом ужасном месте и сказали, что я шпионка и вскоре буду казнена. Мы считаем, в замке есть предатели. Думаю, они заперли тебя здесь, чтобы не дать помочь нашему народу. Я уже решила, что совершила самую большую ошибку в жизни, придя сюда. Ная покачала головой. «Рада узнать, что моя вера оказалась правдой, и здесь есть хорошие люди, как я и слышала. Но, возможно, в замке и нет предателей». Магда нахмурилась. «О чем ты говоришь? С чего бы людям захватывать тебя и бросать сюда, если они не были в сговоре с Древним миром?» Ная перевела взгляд с Магды на Мерита и обратно на Магду. «Может быть, сноходцы завладели их разумом и заставили это сделать?» «Думаешь, именно это и происходит?» «Это возможно. Сноходцы могут заставить людей совершать ужасные вещи». Магда вздохнула. «Мы не знаем, что происходит на самом деле. Вот почему пришли сюда в поисках тебя. Мы надеемся, ты сможешь помочь нам узнать правду». «Если это место защищено, тогда, может быть, здесь мы в безопасности от сноходцев, и они не могут нас подслушать», – сказала Найя. «Возможно, подземелье хорошо защищено одними из самых мощных когда-либо созданных подавляющих щитов». «Твой меч – новая форма магии. Он работает здесь, несмотря на щиты. Сноходцы, наверное, тоже были созданы позднее этих щитов, и щиты не смогут защитить нас». Магда бросила многозначительный взгляд на Наю. Колдунья уловила смысл ее слов. «Если один из них нашел меня и был в голове, наблюдая за нами, я могла и не узнать о нем». Магда посмотрела на Мерита. «Мы не можем быть уверены, что связь будет работать через щиты. Мы лишь знаем, что она работает, когда щитов нет. Нельзя рисковать». Прежде чем говорить, лучше сначала вытащить ее отсюда, а затем научить защите от сноходцев. Она права. Если у вас есть защита, которая работает, мы должны выбраться отсюда и воспользоваться ею. Мерит приподнял меч на несколько сантиметров, а затем опустил его обратно в ножны, убедившись, что оружие свободно ходит в ножнах. Как только почувствуешь себя достаточно сильной, чтобы идти, скажи. «Мы рады, что ты на нашей стороне в этой войне, ная Нам понадобится твоя помощь, сразу после того, как мы тебя исцелим». «Если в замке есть предатели и шпионы, которые работают на императора Сулакана, а не просто захваченные сноходцами люди, то вы нуждаетесь в моей помощи сильнее, чем полагаете». Магди не понравилось, как это звучит, но не успела она и рта раскрыть, как Найя снова начала оседать на землю. Магда и Мерит подхватили ее. «Нам нужно убираться отсюда», сказал Мерит Магде. «Думаю, она уже отдохнула, и ей не станет лучше, пока я не смогу ее исцелить. Мы не можем больше ждать. Нужно вытащить ее отсюда, связать узами и исцелить. Она сильная, но травмы серьезные. Больше ждать нельзя». Он прав. Сказала Найя сквозь стиснутые от острой боли зубы. «Сейчас я могу стоять. Идемте». Магда кивнула. «Мы будем тебя поддерживать, как сможем, но проход узкий, и ты должна продержаться еще немного. Мерит сможет нести тебя, как только мы выберемся из темницы. Спасибо вам обоим», выдавила Найя, задыхаясь от боли.